Глава 17. Глубокая ночь, хоть под землей, что ночь, что день все одинаково. Но Лида проснулась внезапно, и по ощущениям было. Черт, черт, рядом с ней спал полуголый мужчина, да еще рукой ее придерживал. Она чуть не вскрикнула от неожиданности. Потом разом успокоилась. Незачем строить из себя истеричную монашку. Здесь не так уж много спальных мест. На самом деле человек просто спит, потому что устал. Однако лапа аккуратно высвободилась, мягко убрав от себя руку Аэда и тихо встала. Не удержалась, рассмотрела его. Красивый во сне особенно. У него был развитый торс, но не перекачанный, мускулистые руки. Она уже знала, какие они сильные. Гладкая кожа, как будто его воском проэпилировали. На груди несколько амулетов на витых кожаных шнурках. Она вспомнила про амулет, который он ей дал, и коснулась его. Мужчина зашевелился, что-то пробормотав во сне. Она тут же отшатнулась на цыпочках. Глупость какая! Не хватало только, чтобы ее поймали за подглядыванием а потом ощутила странное, как будто ее зовут. И этот звук. Кап-кап. Кап-кап. Так неожиданно громко. Лида осторожно вышла и пошла на звук. Незнакомые проходы здесь, следы разрушений были гораздо больше. Оплавленные стены, глыбы свешивались с потолка. Жутковато. И вдруг она увидела Джедека. он стоял спиной. «Что вы делаете?» — спросила она и подалась вперед. Джейдек обернулся одной рукой, запечатывая узкую щель -хранилище, скрытого за стекавшими со стены тонкими прозрачными струйками. Женщина стояла в полутемном проходе, бледное лицо особенно выделялось в ореоле красных волос, встревоженные глаза, пунцовые губы. Но вид у нее был отдохнувший. «Зачем ты встала?» — спросил он, шагнув к ней. Я. Она смешалась, пожала плечами, убирая прядь волос от лица и пряча ее за ухо. Характерный жест она так делает, когда волнуется. Кончики губ мужчины дрогнули. Он думал о ней и о том, что ждало его впереди. Услышала. Однако она явно смущалась, хотя всеми силами не хотела этого показать. «А что вы делали?» Проговорила, отводя взгляд, и подошла ближе. Сердце мужчины расширилось и чуть дрогнуло. Не надо было ей приходить. Он специально оставил их двоих, дал им возможность сблизиться. Адски трудно было принять это решение, переступить через себя и уйти. Но теперь, когда она пришла к нему сама, своими ногами, сколько бы ни было отведено ему судьбой, он хотел получить всё. Один взмах кисти — из-за ее спины закрылся проход, как будто его никогда не было. Женщина нервно дернулась и обернулась назад. — Что это такое, Джейдок? Ты хотела знать, что я делал? — спросил он, глядя ей в глаза и подходя вплотную. Теперь его грудь уперлась в выставленную инстинктивным жестом руку. Ярко горевшие серо-синие глаза смотрели на него настороженно. И где-то там, на самом их дне, плескался интерес и самый настоящий женский страх перед неизбежным. Джейдок медленно расхохотался. Нет, он никогда никого не насиловал. «Я здесь кое-что спрятал, на всякий случай», — сказал и, глядя ей в глаза, медленно отнял от груди ее руку и поднес к губам. Женщина сглотнула легкой поволокой, подернулся в взгляд. Он впитывал ее эмоции, купался в них, хотелось закрыть глаза и пить, пить, пить. Бездна его пожари. Как ему было чудовищно жаль, что так все сложилось. Он хотел бы подарить ей вечность, но. Джейдок вдруг подумал: ведь если бы тогда в шатре он просто умыкнул ее, как и собирался. Если бы не стал отвлекаться на тот самолет, теперь они были бы далеко, и все это внешнее дерьмо их никак не касалось бы. Если бы. Чёрному дракону было до горечи смешно. Он не мог уйти и бросить их. Ему, изгою, всю жизнь плевавшему на всех, оказалось небезразлично, что будет с миром и с этими маленькими слабыми существами. Хотелось стукнуть себя по лбу, хотелось вскинуть руки и заорать, что глупость заразна, а еще... Ему хотелось видеть восторг в глазах женщины, которая смотрела на него сейчас расширенными от страха и недоверия глазами. Восторг, пусть ненадолго. Он отпустил ее руку, отступил на шаг и отвернулся. И услышал, как она выдохнула с облегчением. Губы его дернулись в мрачной усмешке. «Не ошибся, с ней нельзя спешить и продавливать. Нужно было дать ей время, и он бы его дал. У них все могло бы быть идеально». Жаль. «Спрятали?» Спросила она, обнимая себя руками, и зябко повела плечом. «Дрожит, как будто ей холодно». Он кивнул. «Но что?» Ей было важно поддерживать разговор, поддерживать свои границы. Иллюзия безопасности. Что ж, он готов был дать ей эту иллюзию? «Честь себя», — ответил Джейдек. Ему ведь тоже это нужно было, иллюзия безопасности. Возможность разделить с кем-то. Он чуть не сказал свой страх «нет, бездны его забери», но поговорить с кем-то, рассказать о себе, ей. «Часть себя? Но для чего?» — пробормотала женщина. «Когда-то давно, Лидия, я сделал кое-что ужасное. Бездна не запирает за просто так в подземную тюрьму пожизненно». Разом нахлынули воспоминания. Не просто было об этом говорить. О том, что когда-то давно ради амбиций и жажды власти, ради желания быть первым, он отдал вечно голодной бездне свою внутреннюю суть. Он получил за это, что просил, смертельную магию, которой не было равных. А получив смертельную магию, тут же развязал войну. Думал, теперь-то заставит всех склониться перед ним, займет положенное ему по праву место на вершине мира. Но стоило ему эту проклятую магию применить, как сдвинулось что-то в сферах и возник порожденный бездной новый мир, в который его же и затянуло и погребло под землей. Занял свое место. Вот она, насмешка судьбы. «Но вы ведь вышли?» — спросила Лидия. «Да, я вышел», — Джейдек кивнул. Ему повезло. Сдвинулись чаши весов его судьбы, и Джейдек думал, что искупил свою вину столетиями заточения под землей, что бездна отпустила его, время испытаний закончилось. Он обманулся. Бездна не отпускает просто так. За все надо платить. В мире нет места случайностям, и гадское зеркало истины никогда не лжет. Все гораздо прозаичнее и хуже. Судьба привела его сюда именно сейчас, потому что он единственный, кто может это остановить. Значит, никого рядом с ним в этот момент быть не должно. Он смотрел на нее так странно, а потом повернулся спиной и отошел на несколько шагов. Рида наконец выдохнула, только сейчас заметила, что задерживала дыхание. Рядом с ним ей было дико волнительно и страшно, непредсказуемой, непонятной, странной, какой-то темный и несчастный. Почему ей так показалось? Ведь он смеялся и при этом смотрел ей в глаза, как будто что искал в ее взгляде. И это его исповедь дрожь волнами по коже этот мужчина был еще опаснее чем он казался чем лида могла предположить он как яркий огонь на который летит дурной мотылек чтобы сгореть в нем сгинуть а раствориться сколько времени прошло она не знала смотрела на него и не могла оторваться почему такие мысли Почему ей хочется разгладить напряженную складку у его губ, стереть эту горечь, заставить его улыбаться по-настоящему, подарить счастье? Он вдруг вскинул голову и обернулся, как будто услышал ее мысли. Подошел вплотную, мягко поднял ее лицо за подбородок и застыл, глядя ей в глаза. Склонился чуть ниже. Леди показалось, что он ее сейчас поцелует, а он вдруг замер. Странная усмешка скользнула по его губам. Мужчина выпрямился, качнув головой и нарочито нахмурился, как будто внимательно к чему-то прислушивался. А потом расхохотался. Низкий бархатный смех звучал издевкой. Взглянул на нее еще раз и вдруг проговорил громко. «Лучше надо стараться, повелитель!» И «Спасибо, что развлекла меня, Лидия!» В этот момент как раз обрушился кусок стены, отгораживавший проход, и туда к ним влетел Аэт. Злой, как черт, глаза сверкают. «Какого варга черный?» Джейдак продолжал смеяться, потом обернулся к ней, но проговорил, обращаясь к нему. «Следи за женщиной-повелитель, а то она имеет привычку бродить по ночам». «Так пренебрежительно!» Насмешливо. Это было самое настоящее унижение. Он все это время просто играл с ней, развлекался. А она-то идиотка. Мороз по коже. Сразу вспомнились те слова Аэда. «Я бы не советовал вам, госпожа, расточать улыбки и строить глазки драконам». Ей показалось тогда оскорбительным, а ведь он был прав. «Ах, как прав! Драконам нельзя верить, с ними нельзя шутить, расслабляться и пускать на них слюни вверх идиотизма». И все же она была просто ошарашена. а Аджидек наклонился к ней с кривоватой улыбкой и спросил, вскинув бровь. «Ты всерьез думала, что заинтересовало меня?» «Нет, милая, мне просто надо было убить время». Лиди показалось, на нее обрушился пузырь со льдом она прижала руку к груди и шарахнулась к Эду. на миг что то странное промелькнуло в глазах черного дракона но он громко расхохотался а потом просто отвернулся от нее как отброшенной игрушки больше ни единого взгляда в ее сторону теперь его интересовал только аэд взглянул на него и проговорил отрывисто тебе пора валить отсюда повелитель мое гостеприимство не безгранично «Что ты несешь, черный?» — потрясенно уставился на него Аэт. А тот вытянул перед собой руки, разглядывая их, и спросил. «Сам выберешь, или твою царственную задницу подпихнуть?» У Лиды просто не было слов. Как она могла смотреть на него, млеть и пускать на него слюни? «Это же отвратительный тип. Настоящее чудовище!» «Ты!» — рыкнул, сжимая кулаки Аэт. Пошел ты, черный! Давай, давай, вали! Насмешливо бросил Джедок. И помни, что тебе нужен дракон. Или и с этим придется подсобить. Но больше он уже не сказал ничего, потому что Аэд просто рванул руками пространство над головой и резко развел в стороны. И вся эта толща над ним раскрылась. Так странно вдруг оказалось увидеть над головой бледно-розовеющее небо. Уже рассвет. Додумать не успела. А притянула Лиду к себе, и в следующее мгновение они были уже снаружи. Земля за ними следом тут же сомкнулась, даже следа видно не было. Гад! — пробормотал, глядя в одну точку повелитель. — Лидия, мне жаль, что тебе пришлось все это услышать. Она молчала, у нее просто не было слов. Ощущение использованности и предательства. А в душе все разъедено, как кислотой. Лидия, окликнул ее Аэтт. Он ждал. Наконец, Лида отмерла и взяла его за руку. Несколько перемещений, и они уже были далеко оттуда. Но что-то странное в душе. Что-то непонятное. Темное. Несоответствие. Джейдок все еще смеялся, закрывая за ними. Но смех постепенно стих, лишь горькая усмешка обозначилась на его губах. «Ну вот, теперь он один, как и хотел. А ей? Пусть ей будет лучше с повелителем. И пусть мальчишка постарается сделать ее счастливой. Или...» Джейдок мрачно усмехнулся. «Или он с того света его достанет». Впрочем, умирать черный дракон не собирался. Он просто не знал, что именно от него останется и куда запрет его в этот раз бездна. Эта вечно голодная лживая прорва не оставит безнаказанным, если он выполнит то, что задумал. Но время вышло. Джейдок давно уже ощущал шевеление у границ. Сейчас рассвет. Все, как он видел. Вот-вот начнется вторжение. Он замкнул контур и встал в направлении, которое ощущалось главным.